Алисия Эванс. Драконья-невеста. Я тебя забираю. Глава первая. «Дракарис! Сжечь их всех!» — услышала я сквозь сон обрывки фраз из известного сериала. Перевернулась со спины на бок, надеясь, что одним ухом я буду хуже слышать эту драконью-катавасию. «Убить всех! Господ! Солдат! Всех, у кого есть кнут!» Упорно доносится из ноутбука соседки. «Сделай тише. Уже почти полночь», — сонно и жалобно простонала я. Соседка не слышит. Сидит перед ноутбуком, как ребенок перед новогодней елкой. «Я принесла мир этому городу», — слышу голос той же героини, которая недавно приказала всех убить. «Люди любят меня. Я их мать». «Как можно смотреть эту шизофрению?» — пробормотала я себе под нос но соседка услышала мои стенания. «Она такая классная!» — восхищенно воскликнула она. «Я обожаю драконов. Они такие величественные и сильные!» Тф! фыркнула я. Мифы о драконах появились от того, что древние люди находили скелеты динозавров. Сегодня мы знаем, что во времена мезозоя даже у огромных животных был очень маленький мозг размером с грецкий орех. Так что драконы — были очень тупыми и очень голодными. Кстати, есть теория, что у многих из них были перья, а не чешуя. Так что это, по сути, огромные летающие курицы. Когда я злюсь, то начинаю умничать. А когда мне мешают заснуть, то я так зверею, что могу пересказать половину Большой советской энциклопедии. «Марина, вечно ты со своими глупостями все настроение портишь», — проворчала соседка, и следом раздался звук закрывающегося ноутбука. Наконец-то. Тишина и покой. Только тишина и покой. Спать, скорее спать. Нужно спешить в мир сновидений и... Дракон! Да что ж такое-то? Опять гигантские вымершие курицы мешают мне спать. Дракон приближается. Нужно спешить. Я хотела повернуться к соседке и сказать ей, чтобы она, наконец, выключила свой дурацкий сериал про крылатых ящериц но у меня не получилось пошевелиться». «Ваше Величество, кажется, получилось», неуверенно протянул женский голос совсем рядом со мной. Все, не могу больше. Либо она сейчас же выключает ноутбук, либо я за себя не ручаюсь. Я ей не только про драконов расскажу, а еще и про обычаи ацтеков ей поведаю». «Значит так», — рявкнула я, несмотря на сон. «Либо ты выключаешь это, либо...» Я резко развернулась и... Врезалась в мужскую грудь. «Стоп. Откуда мужчина в женском общежитии, да еще и посреди ночи?» Я начала поднимать голову и посмотрела в лицо незнакомцу. Увиденное ввело меня в окончательный ступор. На насильника он совсем не похож, слишком стар для таких дел. Полностью седая голова недовольно поджатые тонкие губы, морщины по всему лицу. От него веет старческой немощью и презрением. Мой взгляд скользнул ниже, отмечая на груди крупную брошь из золота. «Так, значит, точно не вор. Тогда кто?» «Папа, это она?» — ахнул незнакомый девичий голосок в сторонке. Я медленно повернула голову. В трех шагах от меня стоит... Моя собственная копия. Девушка, как две капли воды, похожая на меня саму. «Это очень странный сон», — констатировала я ровным, спокойным голосом. Почему-то присутствие двойника очень успокоило меня, подарив ощущение полной нереальности происходящего. Другая я оказалась одета в интересное темно-коричневое платье. Я настоящая сразу идентифицировала его как дорожная. Похоже, что дама куда-то собирается. «Она, она!» — Раздраженно зашипел пожилой мужчина. «Скорее! Времени мало!» — рявкнул он на кого-то, глядя поверх моей головы. Тотчас чьи-то сильные руки сжали меня выше локтя и потянули в сторону. «Эй, что за грубость!» Несмотря на мое возмущение, тело наполнилось странной легкостью. Я не смогла сопротивляться. Да и стоит ли оно того? По обеим сторонам от меня шагают два здоровых мужика. так похоже, пора заканчивать читать учебники на ночь. Их обмундирование очень похоже на европейскую военную униформу начала XVIII века. Да жила, исторические реконструкции снятся по ночам. «Мальчики, вы прям как настоящие», — пробубнила я. И вдруг поняла, что мои ноги путаются в юбках. Я опустила взгляд вниз и не сдержалась. Саркафак мне в пирамиду. Это еще что такое? Пышные розовые юбки окружают меня словно облако. Только теперь я поняла, почему мне так сложно дышать. Корсет впился в ребра. Я-то думала, это от неожиданности воздух в легкие не идет. Но все куда интереснее. Почему мое подсознание решила нацепить на меня это орудие пыток. Или это не подсознание, а... Внезапно перед нами распахнулись громадные деревянные двери, за которыми оказался зал. Большой, залитый светом и почти полностью пустой. Огромные окна от пола до потолка создают ощущение, будто стены отсутствуют вовсе. За ними виднеется бескрайнее синее море, обильное зеленое листва, Теплая погода, наверняка лето. Если бы меня силком сюда не волокли, был бы настоящий рай. Единственный присутствующий в зале — пожилой и явно нервничающий дядька, стоящий на возвышении в противоположном от нас конце зала. Так, а почему это самое возвышение подозрительно напоминает мне алтарь, традиционно используемый для проведения ритуалов? Я аж тормозить начала ногами от нехороших догадок. Алтари всегда связаны с важными событиями в жизни человека. Мужчина передо мной одет в небесно-голубую мантию, что очень похоже на одеяние жреца, то есть актора религиозного ритуала. Обычно жрецов не зовут на алтарь, чтобы просто попить чай. Очевидно, что намечается что-то серьезное и значимое. Еще более очевидно по моему платью, что это не похороны и не жертвоприношение? «Тогда что?» «Невеста здесь!» — голос пожилого мужчины подтвердил мои худшие подозрения. Он вышел из-за моей спины и взбежал к алтарю по небольшой лесенке. Ей едва челюсть не уронила. «Это он, что ли, метит мне в мужья?» «Где жених?» — недовольно спросил он, и у меня от сердца отлегло. «Не он». «Нет, я так не играю». — скривилась я, когда стражники подвели меня к алтарю. — Я выйду замуж не раньше, чем мне исполнится 28. Похоже, что мое подсознание решило оспорить мои же собственные принципы. — Выйдешь, — зашипел неприятный мужчина с брошкой. — Но нет, это принцип. По статистике, браки, заключенные между супругами в возрасте до 28 лет, заканчиваются разводами в 80% случаев. Это бессмысленное мероприятие. «Нет, я на такое не пойду». Для подтверждения своей решительности я упрямо вскинула голову и посмотрела прямо в глаза выкидышу своего бессознательного. Краем глаза отметила обескураженное выражение лиц остальных присутствующих — жреца и стражников. По-моему, мужчине с брошкой стало неловко перед ними за моего поведение. «Она не в себе», — отрезал он, обернувшись к жрецу. «Не слушайте». Делайте все, что нужно. Мужчина дал отмашку страже, и меня вновь силой потащили вперед, на этот раз на вершину алтаря. Я не могу поверить в реальность происходящего. Все воспринимается как игра, как сон, как просмотр интересного фильма, в котором я играю главную роль. Я не волнуюсь и не нервничаю, с интересом озираюсь по сторонам. Хороший сон, интересный. Одна из боковых дверей зала распахнулась, и к нам спешно зашагал мужчина. Это единственный признак, который мне удалось точно идентифицировать. К слову, из одежды на нем странного вида штаны, подвязанные веревочкой бечевкой. Живот закрыт плотной пластиной, подозревая, что сделанной из высушенной кожи какого-то животного. На этом одежда заканчивается. Мой взгляд пополз снизу вверх, рассматривая это чудо-юда во всех подробностях. Ноги басые, обнаженная грудь, темные длинные волосы разбросаны по плечам, лодыжки и плечи украшены черными татуировками в виде заостренных полос. На шее имеется ожерелье. Присмотревшись, я поняла, что это клыки крупных зверей, нанизанные на темную веревку. Тумба-юмба. Вырвалось у меня, когда я всмотрелась в лицо своего жениха. У него весьма причудливый макияж, маски чёрной краски под глазами и треугольник на лбу. «Что же ты творишь со мной, Ид?» — пожурила я своё подсознательное за такие выкрутасы. В антураже летнего дворца этот дикарь смотрится как пятно на прекрасном натюрморте. Услышав моё бормотание и поймав мой ошалелый взгляд, Это чудо юда надменно усмехнулся. «Батюшки, он еще и зубы какой-то черной дрянью вымазал. Начинаем ритуал, скомандовал недовольный дядька с брошью. Никто не стал с ним спорить. Стража резво развернула меня лицом к жрецу и все-таки отошла в сторонку. Но рано радоваться. Теперь рядом со мной встал тот самый дикарь, подрязгивая изящной цепочкой. Он как-то угрожающе хмыкнул, что я истолковала, как «будешь дергаться, из твоих зубов сделаю новое украшение». Обстановка в страшном сне не приснится. Хотя нет, уже приснилось. «Мы собрались здесь, перед богами света, чтобы заключить священный союз». «Это всё нереально», — сказала я себе, закрыв глаза. «Это сон, нужно только проснуться». Я незаметно ущипнула себя. Больно, но бесполезно, никакого результата. Принцесса Марианна, согласна ли вы стать женой Арахала Гулока? Вопрос жреца выбил меня из колеи. Я отвлеклась от своих попыток проснуться от этого странного матримониального кошмара и удивленно возрилась на вопрошающего. Он, в свою очередь, с ожиданием уставился на меня. Нет, конечно, фыркнула я и ощутила, как напрягся тумбаюмба рядом со мной. Ракха, зарычал он на меня низким гортанным голосом. От него так и веет агрессией и дикостью. Как бахулими принялся угрожать он нечленораздельными звуками. Сурово свел брови к переносице, наморщил лоб, плотно сжал губы. Гримаса получилась бы устрашающей, не будь он раскрашен как петух год. Как ха. Повторил он особенно злобным голосом и подался вперед, будто собрался ударить меня или больно схватить за что-то. Я среагировала мгновенно. А ну не рычи на меня, собака! гаркнула я так, как сама от себя не ожидала. У Тумбы Юмба удивленно вытянулось лицо, а я отскочила на полшага и встала в обороняющуюся стойку. Я ходила на курсы самообороны, имей в виду, заявила ему, потрясая выставленными кулаками и слегка подпрыгивая. Если это экзамен от моего подсознания на готовность к экстренным ситуациям, то я сдам его. Да, где-то в душе меня душит жаба за деньги, потраченные на те самые курсы. За три года полученный навык ни разу не пригодился. Хоть во сне его применю. «Я знакома с техникой кунфу и ушу», просветила я женишка. «Только попробуй напасть, и твоя голова окажется прямо между...» Оглушительный удар раздался прямо в огромные деревянные двери зала. Стены дрогнули, стекла задрожали, и даже деревянный паркет под нашими ногами подпрыгнул. Да что там пол? Сам Том изменился в лице. Он и так разукрашен как клоун в цирке, а тут его еще и перекосило от страха. Интересно, кто там так настойчиво стучится?